Глава 24. Человек без оружия. Звездолет находился в космосе. Вокруг простиралась красная зона, в которой игровой аватар не исчезает со временем. Непонятно, сколько часов я проведу в реальном мире, но все это время мое неподвижное тело будет уязвимо в игре, искажающей реальность. Неуправляемого персонажа в красной зоне могут обокрасть, искалечить, убить или даже похитить. Войти потом в игру и обнаружить себя на точке респауна, а то и вовсе на пыточном столе вселенского зла, не веселая перспектива. Особенно с учетом того, что предателя в своей команде я пока не вычислил, как и не знал, какого рода информацию он передает наружу. О безопасности стоило всегда помнить, даже находясь на борту своего собственного звездолета. И в своей собственной каюте. Ключи от капитанской каюты имелись только у Герту Ленетар, Лэнг Валери и Герт Айни. Всем трем я полностью доверял и не стал блокировать их ключи карты, хотя с трудом представлял, что может потребоваться моим подругам в капитанской каюте в период неактивности моего игрового аватара. Тем не менее, для собственного душевного спокойствия запустил пятерку малых охранных дронов реликтов, дав им приказ охранять тело хозяина и убивать любого, за исключением троих перечисленных выше членов команды, кто попытается войти в мою каюту. А кроме того, приказал Герд Теопану организовать постоянный пост из двух бойцов абордажной команды и пары из всех доминантов возле капитанской двери. «Скажете, паранойя?» Смотрел на меня руководитель абордажной команды весьма странно при получении такого приказа. И даже задал вопрос, ждем ли мы атаки и попытки захвата крейсера. Нет, атаки я не ждал, но на душе все равно было неспокойно. Хотя тревоги были вызваны скорее не игрой, а необходимостью выходить в реальный мир в опасном месте на многие тысячи лет забытым и заброшенным. Выходить лишь в тонком спортивном костюме, без непробиваемой древней брони пожирателя, защищающей моего персонажа от любых угроз, и даже останавливающей время. И с голыми руками, без привычного и надежного аннигилятора. Тем не менее, я решился и уже не собирался отступать. Лег на кровать в своей каюте и активировал пункт меню «Выйти из игры». С легким щелчком древняя верткапсула разблокировалась. Крышка медленно поползла в сторону. Я ожидал описанной Герт Эдано Эдеэ полутьмы, однако освещение оказалось хоть и тускловатым, но вполне подходящим для меня. По-видимому, клоопам для четкого ориентирования требовался более яркий свет. Людям же и реликтам вполне хватало и такого освещения. К тому же сказывалось высокое восприятие моего персонажа в игре, отчего и в реальной жизни я обладал острым зрением. Я встал, осмотрелся и даже принюхался. Дышалось свободно, кислорода в местном воздухе было достаточно. Хотя мой нос явственно ощущал запахи болота и застоявшейся воды. Гравитация в убежище была заметно меньше земной. на вскидку силу тяжести я бы оценил в 0,7-0,8 G. Температура градусов 14-16 по Цельсию. Прохладно, особенно если стоять без движения, но все же можно не опасаться замерзнуть. Вокруг, насколько хватало глаз, стояли ряды одинаковых высоченных темных колонн, на которых крепились тысячи и тысячи верткапсул. Не все верткапсулы были целыми, я во множестве видел разбитые, причем разрушились они, похоже, не от времени, кто-то крушил их и срывал скреплений, да и на стенках колонн встречались следы, очень похожие на росчерки лазерных лучей и попадания из аннигилятора. Однако, что бы ни происходило тут, случилось это очень и очень давно. О прошедшем с тех событий времени свидетельствовал толстый слой ржавчины на перилах ограждения и стенах колонн. Да и металлический пол тоже покрылся крошащимся под ногами слоем ржавчины. Черный пластик моей верткапсулы у недавно произведенных образцов полированной до зеркального блеска потускнел от времени и покрылся сетью трещин. Воздух был влажным, далекие предметы виделись очень нечетко от идущих снизу испарений, а стены зала так и вовсе терялись в неверно колышущейся дымке. Запах болота ощущался все отчетливее, от серого водорода у меня даже начала слегка кружиться голова. Я осторожно подошел к ограждению и глянул вниз. Вода стояла не так уж далеко, всего метрах в 15, ниже моей верткапсулы. Темная, непрозрачная, на ее поверхности во множестве появлялись и тут же лопались пузырьки, и в огромном количестве плавали комки непонятного происхождения. Возможно, это были местные буро-зеленого цвета водоросли или какая иная растительность. И похоже, именно эта растительность при разложении издавала тот самый неприятный и прилипчивый запах болота. Спуститься ниже к воде оказалось нельзя. Ведущая вниз металлическая винтовая лесенка обвалилась, от нее остались только следы креплений на стенке колонны. А вот подняться выше было вполне возможно. Кстати, обходя толстую колонну, я обратил внимание на следы крупных шестилапых лап на полу. Особенно много их было возле соседней верткапсулы. Герт Эдано Эдея вляпалась где-то в грязь и наследила повсюду. Так вот, значит, где ее верткапсула? У меня мелькнула мысль разломать верткапсулу коварной девушки Клаопа, чтобы не допустить ее возвращения в убежище Сиам тру 7 и избежать таким образом возможной ссоры с опасным инопланетным существом. Но я удержался. Во-первых, мои опасения в отношении Герт Эдано оставались пока что лишь беспочвенными подозрениями, не никакими реальными фактами. Во-вторых, мне банально нечем было ломать прочный пластик. Никаких инструментов, даже хотя бы острого камня или куска арматуры. Поэтому я оставил верт капсулу девушки Клаупа в покое и двинулся вверх по винтовой лестнице, местами противно хрустящей под ногами и словно готовой в любой момент обрушиться. Шестой сектор, 334-й ярус, жилая зона, правление, переход в пятый сектор. Полустертая надпись была сделана люминесцентной желто-зеленой краской на потемневшей стене, а стрелка ниже сообщения указывала на отходящий к соседней колонне металлический мостик. К сожалению, переход обрушился, так что тут было не пройти. Но я не унывал, поскольку уже видел описанный историком ярко освещенный переход несколькими ярусами выше. ёпресе Я поскользнулся на каком-то залившем лестницу скользком дерьме и едва не разбил носа ступеньку!» Так вот, в чем и Герт Эда Но Эдея. Жидкость была вязкой, покрытой маслянистыми разводами и по виду напоминала старое машинное масло. Откуда она здесь взялась? Натекла откуда-то из прохудившейся емкости, при этом не испарилась и не загустела за тысячи лет? Или, может, так выглядят фекалии Клоопа? Нет, это все-таки оказалась некая техническая жидкость, вытекшая из дыры в стене. Из свежего отверстия, пробитого в металлическом сантиметровой толщины листе острым копьем или, скорее, шипом на теле. Именно от этой пробоины и шли следы потека. Тем более, что фекалии я тоже обнаружил пару ярусов выше и осторожно перешагнул. В описанном историком круглом помещении с неработающими приборами я провел часа два, если не больше. Разглядывал надписи на стенах и оборудовании, пытался понять назначение всей этой сложной древней техники. Дергал рычаги и давил клавиши. Долго ходил возле ведущей дальше запертой двери. И сумел разгадать загадку и запустить оборудование, как и разблокировать дверь. Было непросто, и без знания языка реликтов и понимания структуры подачи данных я бы никогда не справился. Но главное, результат был достигнут. Неработающие экраны включились, хотя пользы от них оказалось немного, поскольку человеческий глаз не воспринимал информацию с такой высокой частотой кадра и наложением нескольких слоев изображения. Я поступил по-другому. Ментально вызвал программу контроля в отсутствии игроков, управляющих всем убежищем 737. 7 Да, тут был реальный мир, и мои игровые навыки не всегда корректно работали. Однако наладить двустороннее общение получилось. Я пожиратель Кунг Камар, иерарх пирамиды реликтов. Ты звал меня, передал верткапсулу убежища 737 7 в мою фракцию, чтобы мои подданные смогли попасть сюда. Я послал пару игроков, но затем решил и сам прийти тебе на помощь. Благодарю иерарха Кунг Камара за то, что откликнулся на мой зов. Тысячи долгих тонгов ждал я этого прекрасного дня, с которого начнется возрождение убежища сям 7 Любая имеющаяся у меня информация, любые пароли и замки, все оборудование убежища в вашем полном распоряжении, пожиратель. Мне удобнее, чтобы ты сам управлял всеми приборами и техникой, я буду просто указывать тебе, что необходимо делать. Склоняюсь перед вашей волей и мудростью, пожиратель, и благодарю за оказанное доверие, Чего желаете начать восстановление убежища с Сиантру 7 Откачать воду, включить фильтрацию воздуха, включить главный реактор, активировать защитные системы, открыть зал связи с пирамидой, снять маскировочное поле? Неужели все описанное было возможным? Я едва не запрыгал от радости, но все же взял себя в руки и ответил сурово. Для начала расскажи мне, что делал прибывший несколько умми назад игрок по имени Герт Эдано Эдея. Ты общался с ним? Да, Пожиратель, этот игрок активировал командный терминал на 389-м ярусе, ввел правильные коды и подтвердил свои полномочия как представителя иерарха пирамиды. Вашего представителя, Пожиратель. Игрок запросил план всего убежища и координаты оружейных комнат, надел антигравитационный пояс, облетел зал и поднимался на верхний 500-й ярус. В арсенале взял аннигилятор, а также 12 запасных батарей к своему оружию и поясу. Вернулся к терминалу, активировал меню управления верткапсулами убежища и перевел 300 работающих верткапсул 6 сектора из операционного резерва в личное управление. Затем спустился к своей верткапсуле, стрелял из аннигилятора по инварам в воде. После чего лег в верткапсулу и вышел. О как! Гертеда Эда Ноэ скрыла от меня очень многое, не став рассказывать ни о своих контактах с управляющей программой, ни о сделанных приобретениях. Девушка Клоуп стала очень мобильной, Вооружилась и взяла себе 300 верткапсул убежища. Да сюда вскоре нагрянет целый десант Клоопов. Вовремя я успел. Еще 7-8 умми, и меня бы встречали 300 смертоносных бойцов Клоопов, которые даже в игре считаются крайне опасными и практически неубиваемыми. А уж справиться со всеми ними тут в реальном мире я бы точно не смог. Я посылал девушку Клоопа сюда на разведку, но сейчас понимаю, что она вышла из подчинения пирамиде реликтов и, возможно, даже стала моим врагом». Отмени распоряжение о передаче верткапсул. Ответа не последовало. Судя по всему, с исполнением этой команды у программы контроля возникли какие-то сложности. Если это по каким-то причинам невозможно, вообще отключи эти верткапсулы. Главный реактор включи и после проверки работы всех систем выведи на рабочую мощность. Включи насосы и начни откачку воды из зала с верткапсулами. Активируй защитную систему убежища. Хотя нет, отмена последнего приказа. Со своим представителем я поговорю лично сам. Вода убывала очень медленно, за следующие три часа ее уровень снизился всего на 4 метра, обнажив ранее затопленный 327-й ярус с по большей части разбитыми или вскрытыми и наполненными грязью. По произведенным мной очень приблизительным расчетам, при таких темпах откачки до полного осушения громадного зала требовалось порядка двух месяцев, а скорее даже больше, поскольку еще предварительно нужно будет придумать, как закрыть расположенные глубоко под текущим уровнем воды пробоины из которых и просачивалась вода в этот огромный зал. Однако объем просочившейся воды, а особенно глубина, конечно, впечатляли. Более километра до первого яруса. Под таким огромным давлением, даже при учете более слабой в сравнении с земной гравитацией, все нижние верткапсулы наверняка расплющились и пришли в негодность. Сотни тысяч верткапсул уничтожены, как погибли их пользователи-реликты, если только не находились все это время в игре в темпоральных капсулах. От программы контроля убежища я уже знал, что затопление началось около 7 тысяч лет назад. Ледяной слой, покрывавший рукотворный планетоид, постепенно таял от близости местной звезды. Воды с каждым тонгом становилось все больше. К настоящему времени вся поверхность планетоида и вовсе представляла из себя сплошное море, а корпуса древнего убежища стали подводными куполами, расположенными на большой глубине. В этих куполах даже сохранился воздух, хотя со временем начались неизбежные протечки. Да и инвары тоже приложили свои лапы к глобальному затоплению убежища, пробив во многих местах стены и внешний купол, разрушив защитные переборки и древнее оборудование. Инвар я действительно наблюдал в огромном количестве. Темные, гибкие тела стремительно проносились в воде, хотя иногда хищные твари останавливались, высовывали свои зубастые морды из воды и таращились на посетившего их человека. Зубастыми мордами и вытянутыми головами инвары напоминали монстров из фильмов про чужих, но вот остальное тело подкачало. Короткие лапы и небольшое тельце, длинный сплющенный вертикально хвост водного существа. Средой обитания инвар все-таки оставалась вода, и в проворности на суше инварам было очень далеко до противников лейтенанта Эллен Рипли. Сейчас десятки, если не сотни инвар, вылезли из воды и достаточно неуклюже карабкались наверх по металлическим колоннам и винтовым лестницам чтобы оттуда с высоты попытаться допрыгнуть до шестиугольной антигравитационной площадки, зависшей всего в 10 метрах над темной поверхностью. Мое присутствие инвар откровенно бесило, и твари активно пытались достать наглого чужака, разогнавшись под водой и высоко взлетев над поверхностью, или попробовав спрыгнуть на летающую площадку с торчащих над водой металлических сооружений. Пока что у них не получалось попробовать человека на вкус». Но вот своего сородича, сорвавшегося с высокой металлической лесенки и разбившегося, остальные твари порвали и сожрали в две секунды. Каннибализм, судя по всему, тут был обычным делом. При этом инвары, как мне показалось, переговаривались между собой и совершенно точно, временами, даже пытались действовать скоординированно. Использовали тела нескольких собравшихся рядом особей как опору для прыжка или пытались соорудить живую пирамиду, чтобы дотянуться до зависшей у них над головами антигравитационной платформы. Не всегда получалось, но определенно какие-то зачатки разума у этих тварей имелись. А еще я ощущал осторожное внимание к себе и даже ментальное прощупывание. Похоже, в глубинах темной опасной воды обитал еще кто-то, кроме Инвар. И этот кто-то, не показываясь и не выдавая себя, внимательно наблюдал за мной. Но вот я заметил нечто более интересное, чем беснующиеся хищники и лопающиеся на поверхности воды пузырьки. От дальней колонны отделилась точка и по воздуху направилась в мою сторону быстро увеличиваясь в размерах и приобретая очертания девушки Клоопа. Герт Эда Но Эдеэ весьма умело управляла надетым на тело антигравитационным поясом и зависла метрах в пяти от меня. Покрытое шипами тело, видимо, боевая трансформация Клоопа, верхней правой конечности, готовой к применению аннигилятор. Причем количество пальцев у Клоопа даже совпадало с отверстиями на рукояти древнего оружия, отрастило по дополнительному пальцу на каждой лапе для удобства стрельбы, похвальная предусмотрительность. Непонятный визор на голове, скрывающий единственный крупный желтый глаз, и хорошо знакомый мне плоский ранец за спиной. Схожий тахионный искажатель крепился к доспеху слышащего и пожирателя и создавал вокруг игрока поле задержки времени. Несколько секунд Герт Эда Но Эдеэ, с интересом разглядывала меня, потом произнесла, не скрывая разочарование. «И это все?" Прославленный свободный капитан в богатейшем древнем убежище сумел найти лишь брелок с ключом и антигравитационную платформу. Я-то думала, что с тобой придется повозиться, вызвала отряд поддержки. Так даже неинтересно. Девушка Клоуп подлетела на метр ближе и медленно подняла свою корявую, похожую на древесную ветвь, руку с аннигилятором, целя мне прямо в лоб. Извини, Кунг комар, ничего личного, как капитан ты мне даже нравился. Погоди, всего один вопрос. Проговорил я ровным голосом, без малейшего страха, глядя на направленный мне в лицо аннигилятор. «Ответь, это ты была шпионом Трилов у меня в экипаже?» «Что?» Похоже, своим вопросом мне удалось удивить девушку Клаупа. «Нет, конечно. Зачем мне вообще шпионить на Трилов? Я, конечно, рассчитываю сотрудничать с Трилами, когда стану правительницей своей расы, но меня с ними ничего не связывает, кроме того, что я рассчитываю стрясти с них миллиард кристаллов за твое устранение». «Так все дело оказывается в деньгах? Как же банально и скучно!» Я разочарованно покачал головой. «Это уже второй вопрос, человек, а ты обещал всего один». Впрочем, отвечу, «Нет, дело не в деньгах, хотя от миллиарда никто не откажется. Дело в безграничных возможностях, которые дает древнее убежище». Герт Эдено Эдея обвела конечностью с оружием, окружающей нас колонны древнего зала. «Эти стены — гарантия выживания моего клана и моей расы». «Какие бы катаклизмы не бушевали снаружи, я и верные мне игроки всегда выживут и возродятся здесь в безопасности. А кроме того, древние знания, непревзойденные технологии и оружие. С моим кланом будет считаться вся галактика, а потому мне не нужны конкуренты, которые могут помешать моим грандиозным планам». После этих пафосных слов Герт Эдано Эдея нажала на спусковой крючок, с удивлением посмотрела на аннигилятор в своей руке, проверила положение предохранителя и снова попыталась выстрелить, впрочем, также безуспешно. «Что, не получается?» С издевательским сочувствием в голосе поинтересовался я. «Объяснить причину. Просто твое оружие умнее хозяйки. Этот брелок с ключами, как ты выразилась, не только открывает все двери и включает оборудование убежища сиамтру 7 это еще и символ иерарха-пирамиды, полноправного хозяина этих древних залов и коридоров. О, хорошая попытка, но нет». Я с интересом посмотрел на дюжину острых шипов, каждый сантиметров по 10 длиной, зависших в полуметре перед моим лицом. Видел следы в том месте, где ты тренировалась и пробивала своими шипами сантиметровой толщины стальные листы, а потому был готов к такой атаке, и мне даже не нужен тахионный искажатель, чтобы останавливать летящие в меня предметы. Да и твоя защита от псионики мне особо и не помешает. Историк Клаопов болезненно поморщилась, когда внезапно оживший аннигилятор, разжимая и ломая удерживающие его пальцы, вырвался из лапы и перелетел ко мне. Тахионный искажатель, слишком ценная вещь, чтобы ее терять, отстегнулся и последовал за оружием. Непонятный визор тоже мне пригодится. Последним сам собой расстегнулся антигравитационный пояс, на который был надет патронтаж с ядерными батареями и также опустился на мою платформу. От падения мою несостоявшуюся убийцу удерживала сейчас лишь сила моего телекинеза. Герт Эдано Эдея это понимала, а потому замерла, глядя на беснующихся внизу инвар и боясь лишний раз пошевелиться. «Капитан Комар, умоляю, не надо! Я могу быть полезной! Помните, мой отец в пыточной камере рассказывал про древние базы, координатами которых я могу поделиться?» Но я лишь отрицательно помотал головой. «Одну дополнительную жизнь за эту информацию ты уже получила, когда я тебя вытащил из камеры смертников. Потом у тебя было предостаточно времени, и если бы ты действительно собиралась делиться своими знаниями, то давно бы это сделала. К тому же этот поезд ушел. Я получил доступ к знаниям пирамиды, где хранятся сведения обо всех древних колониях, базах и форпостах, так что твоя информация бесполезна для меня». «Но я? Я?» «Я был добр к тебе, Герт Эда Ноэдея». «Но ты все время обманывала меня и строила козни за моей спиной. Сегодня же и вовсе попыталась меня убить, так что оправдания тебе нет». «К тому же...» Я на секунду замер, вспоминая слова самой девушки Клоопа. «Мне не нужны конкуренты, которые могут помешать моим грандиозным планам насчет убежища сямтро 7, 7 Короткий вскрик Герт Эдано Эдея оборвался всплеском, после чего лишь пенные буруны и стремительно мелькающие в воде темные тела Инвар отметили место гибели предательницы. Да, инвары мгновенно сжирали все, что падает в воду, и это могло стать серьезной проблемой. Многие лестницы и переходы между колоннами обветшали, что уже само по себе грозило несчастными случаями. А уж в случае падения людей в воду и вовсе закончилось бы их смертью. И потому, прежде чем посылать сюда, в убежище Сям-3-7 бригады ремонтников, требовалось решить проблему инвар. Когда я знакомился с представленными мне возможностями, управляющая программа убежища рассказывала, что в комплексе предусмотрены различные системы обеззараживания и очистки, в том числе система тотального уничтожения органики на случай опасного биологического заражения в каком-либо из корпусов. После обработки помещения жестким излучением, разрушающим пептидные и даже углеводородные связи, в нем становится абсолютно стерильно, не выживают даже микробы и вирусы. Хотя тут в большом зале вода, которая поглощает разные виды излучения, и эффективность будет неполной. Но можно ведь начать с других помещений, где уже сухо, а затопленными залами заняться позже. «Умоляю, не губи! Мой народ будет верно служить тебе, владыка, только не убивай нас!» Что? Я чуть не вскрикнул от удивления и заозирался по сторонам в поиске того, кто послал мне ментальное сообщение. «Да вот же он!» На меня глядела наполовину высунувшаяся из воды необычная инвара, заметно мельче и светлее остальных особей.